53. Шклярский. Солнце стояло еще высоко, но уже чувствовалось, что день на исходе. Легкий ветерок лениво шевелил ярко-зелёную листву в саду, и когда он затихал, волны горячего воздуха накатывали на открытую веранду. Знакомый до мельчайших подробностей пейзаж вдруг обрел для Шклярского какую-то неведомую глубину, погружая в покой и умиротворение. Нервное напряжение последних дней схлынуло, он знал, что все уже произошло, и оставалось только ждать финала. И по большому счету этот финал представлялся ему избавлением. Шклярский сидел на веранде в своем кресле-каталке и больше не хотел ни о чем думать. Его ноздри катали запахи весеннего сада, его уши слышали щебет птиц и стрекот насекомых, но сам он был уже как бы за пределами этого мира, вне его. Он почти растворился в прозрачном воздухе, ощущая себя лишь тенью своего прошлого. Песчинки времени перестали течь в узком горлышке стеклянных часов. Он явственно чувствовал себя на пороге вечности. В доме никого не было. Он еще во время обеда отпустил всех своих до завтра. Инна, конечно, возражала и не хотела составлять его одного, но Шклярский жестом прекратил обсуждение. Она послушно замолчала, а он предложил: "Ты же давно собиралась на Клязьму. Вот и съезди". "А как же вы один здесь, Артур Владимирович?" Она действительно волновалась за него. "Не переживай, Все нормально". Тем более Миша сегодня вернется. Но Инна все равно ушла последней, и только после того, как все проверила и убедилась, что у него необходимое под рукой. Шклярский наблюдал за ее хлопотами, молча слушал инструкции, думая о том, что по-настоящему сейчас необходима только одна вещь, и больше всего ему хотелось остаться одному. Шклярский достаточно свободно передвигался по дому на своей коляске. Здесь давно все перестроили с учетом его ограниченных возможностей. Ровные полы без порогов. Двери, открывающиеся в обе стороны, их достаточно только толкнуть. Поручни в нужных местах, все было сделано для его удобства. Но вот большой подвал дома, оборудованный много лет назад как настоящий бункер и способный выдержать даже небольшую осаду, Шклярский самостоятельно попасть не мог. На коляске это невозможно, только если бы его занесли туда на руках, а просить кого-то он не хотел. И он знал, что никак не сможет проверить мысль, которая пришла ему утром после разговора с Анри, поэтому оставалось только ждать. Скрип калитки он даже не услышал, а скорее почувствовал, и сразу же вынырнул без времени, словно включив мозг на полную мощность. Шклярский поправил клетчатый плед на коленях и крепко взявшись за обода, вкатился на коляске в комнату. Миша буквально влетел, радостный, сильный, подтянутый, небрежно бросил на стол черную сумку и подскочил к Шклярскому, пожимая ему руки. Артур Владимирович, дорогой, наконец-то я дома. Рад вас видеть. Шклярский улыбнулся, глядя на него. Миша действительно много значил в его жизни раньше. "Что-то ты, Мишаня, совсем не загорел в своей Турции. Погоды, что ли не было. или пьянствовал с девчонками?" Миша махнул рукой. "Да ну какие там девчонки в такое время? Не сезон еще. Только толпы немцев в отеле, напьются шнапсу, до возле бассейна плющатся. Не понравилось тебе там?" Миша пожал плечами. "Честно сказать, лучше бы в Крым поехал. Романтичнее и красивее. В Ялте на эти деньги можно было в вариант жить». И как раз девчонок там больше красивых. Шклярский слегка прищурил глаза. Я думал, ты только завтра приедешь. Миша замотал головой. Не-не-не-не, я из аэропорта приехал, сумки домой завез и сразу к вам. Я ж беспокоюсь за вас, столько дней не виделись. А, кстати, где Инна и Наташа? «У них выходной, Я всех отпустил. Миша метнул на него быстрый взгляд, но тут же отвел глаза. Шклярский спросил: Народу много сейчас в Турцию летит. У тебя рейс ведь из Шереметьево был или из Домодедово? Миша спокойно ответил: "Нет, из Шереметьево. Боинг полон был под завязку". Шклярский кивнул своим мыслям и спокойно констатировал: "Только тебя в нем почему-то не было. Может, ты рейс перепутал и в Епифань полетел?" Миша вздрогнул от неожиданности, но тут же справился с собой. Кривовато ухмыльнувшись, он взял стул, развернул его спинкой вперед и сел напротив Шклярского, глядя ему прямо в глаза. Я так понимаю, Артур Владимирович, дурака включать смысла нет. Шклярский почувствовал себя совершенно пустым, как будто из него выкачали всю жизнь, оставив лишь оболочку. "Ты понимаешь, что ты натворил?" с горечью сказал он. "Ты убил двух человек". Миша пожал плечами. "Святой Игнатий Де Лойла сказал бы на это: цель оправдывает средства". Шклярский смотрел ему в глаза и видел в них зияющую пустоту. "Ты сошел с ума, Миша. Деньги это не цель". Миша преднебрежительно махнул рукой. Может, обойдемся без патетики? Вы же понимаете, что мне нужно сейчас от вас. Два отпечатка у меня уже есть. Шклярский кивнул. Миша, ты же не сам все это придумал. Сережа Черкасов тебя накачал, так ведь? Он использует тебя и сольет, как только ты все сделаешь. Он просто весь жар загребет чужими руками. А вам-то что до этого? усмехнулся Миша. Мы сами разберемся, кто кого сольет. Я четыре года жизни потратил на подготовку. Ты хочешь сказать, Черкасов тебя внедрил ко мне?" приподнял брови Шклярский. Если честно, я думал, что он не способен на такие операции. У меня была мысль, что он просто соблазнил тебя деньгами. А тут вон что получается. Миша с видимой злостью ответил. А вы думали, всю жизнь сможете на две стороны играть, и никто это не вычислит? Мне ваших оборотней не жалко. Они оба такие же лживые, как вы, всю жизнь в чужих шкурах. Надо отдать должное, вам долго удавалось конторных лобучивать. Но всё равно Черкасов вас переиграл. Да, тут не поспоришь, согласился Шклярский. Неясно только, зачем тебе понадобилось поджигать дом Берсенёва. Всё-таки риск возвращаться на место преступления. Я не возвращался, Черкасов сам туда ездил, когда из этих книг контору подключили. Да подвели и вас книжники-то», то сарказмом сказал Шклярский. Если бы не они, у местных ментов просто очередной висяк был, а так вас за жабры возьмут в любом случае. Миша скептически скривил губы. Это вряд ли. Ваш отпечаток я в любом случае получу. А ночью у меня самолет в Амстердам. Там свобода и деньги. Так что как ни крути, а план нормальный. Не без форс-мажоров, конечно, но гладко ничего не бывает. "Ты скажи, Миш, как ты стилеты мои нашел?» безлобно спросил Шклярский. "Пришлось поискать, конечно, пока в подвале не нашел сейф. Месяца два планомерно дом обыскивал, простукивал. Ключи найти уже проще было." Шклярский немного помолчал, что-то обдумывая, потом, приняв решение, жестко сказал: "Просчитался ты, Миша, и Черкасов твой тоже. Не будет Амстердама. и денег и свободы не будет. Ты просто не выйдешь отсюда". Миша усмехнулся и поднялся со стула. "Хотелось бы посмотреть, как это получится". Он демонстративно повернулся спиной к Шклярскому и взял в руки свою сумку. "Что ты можешь сделать, жалкий старик?" небрежно бросил он через плечо. "Твое время прошло". Знаешь, это как одуванчики. Еще вчера они яркие и красивые, сегодня уже седые, а завтра подул ветер, и их больше нет. Никто про тебя и не вспомнит. Прощай. Миша вдруг резко обернулся и почти без замаха силой метнул в Шклярского стилет. Но буквально на долю секунды его опередил грохот выстрела. Пуля отбросила Мишу назад, и он, не удержавшись на ногах, вскрикнул и упал на пол. Старый генерал успел выстрелить через плед из пистолета, который полдня держал на коленях. А в следующем мгновении узкое лезвие насквозь пробило его немощное тело, которое взорвалось ослепительной болью.